Голова 736. -я. «Поставить меня на место!» «Даже я завидую секте святые врата. Повезло же им повстречать такого потрясающего умного человека, как я!» Он оставил свою команду и, горделиво задрав подбородок, направился внутри корабля, как приказал старейш на стадии зарождения души. Ремонтные работы шли как снаружи, так и внутри корабля. Судно получило масштабные повреждения корпуса, но для их устранения не требовалось особенно высоких навыков. А вот ремонт внутренней части корабля был совсем другим делом. Там можек безопасности действительно сидел осчень серьёзно, чтобы попасть внутрь Ван Поуле пришлось пройти через пять магических формаций. После серии проверок его переместило внутрь корабля. Его уже ждал провожатый мужчина средних лет с культивацией начальной ступени создания ядра. Завидев Ван Поуле, он подошёл к нему и накрыл ладонью кулак. "Приветствую, старший брат Лонг Нань Зэ. Многие части внутри корабля требуют ремонта". Тут опасно бродить, если не знаешь, какие сегменты ещё на ремонте. Вот почему меня попросили проводить тебя к седьмой команде». В секте «Святые врата» Лун Няньцзы обладал довольно высоким статусом, хоть он много лет не мог достичь прорыва. Великая завершённость создания ядра всё равно считалась весьма достойной культивацией. Несмотря на слабый талант в переплавке артефактов, он всё равно пользовался определённым уважением среди учеников. В ответ на приветствие Ван Буэлэ улыбнулся провожатому, «Вот только у Лун Няньцзы были очень тонкие губы, Поэтому улыбка получилась слегка зловещей. Встретившая его практик слегка поёжился и повёл Иван Болоза с собой. Во время этой небольшой экскурсии он охотно отвечал на все вопросы, и из его рассказа Иван было немного узнала седьмой команде. Над кораблём работало 41 команда, у каждой были чётко прописаны задачи, однако из-за недостатка рук командам зачастую приходилось заниматься вещами, не входящими в их обязанности. Девять старших команд курировали их работу и занимались более сложным ремонтом. Старейшина высоко оценил мастерство Ван Боле при работе с хромическими артефактами, поэтому приписал его к команде, занятой восстановлением защитных механизмов корабля. В команде состояло 19 человек. В отличие от его прошлой команды, где все работали вместе, каждый участник седьмой команды занимался своим участком корабля и работал независимо от остальных. Помимо ежедневных задач, члены команды могли в свободное время выполнять задания специального списка, например, дополнительно что-то ремонтировать или переплавлять компоненты. Чтобы стимулировать шняков это делать, в награду за это выдавались очки, которые обменивались на ресурсы для культивации. В условиях нехватки ресурсов это мотивировало работать значительно усердней. Во время экскурсии Ван было изучал внутреннее устройство корабля, и внутри огромный корабль состоял из множества хромических артефактов. К тому же, в некоторых местах в стенах пульсировало что-то живое, словно с кораблем сплавили органику. Интересно. По отчётам из книгах встречались упоминания о заклятиях, которые могли соединять живые организмы с хромическими артефактами. Опыт подсказывал, что такой симбиоз мог расширить возможности корабля. Это лишь подстегнуло его интерес к системе переплавки их хромического оружия этой цивилизации. Провожатый целый час вводил его по кораблю к месту, где работала седьмая команда. Этот сектор напоминал пчелиный улей с десятками расположенных рядом маленьких комнат. Просторное помещение между ними было завалено испорченными и повреждёнными компонентами. Молодой практик в центре комнаты командовал остальными. Они составляли каталог материалов, а потом распределяли их по боковым помещениям. Отправьте ком по третьего запрета старшему брату Чэнь Ло. Скажи младшему брату Ли Фано, что жемчужная роня не дотягивает до наших стандартов. Если он не исправит её, то вылетит из седьмой команды. Растягиватель пустоты ещё пригодится. Отправьте шело Лю Мин Фейо в невосходки на то, чтобы извлечь камни рассечения пустоты. Мне нужно поменьше, менее 70% камней. Культивация молодого человека находилась на поздней ступени создания ядра. Похоже, он был мастером по переплавке артефактов, ему хватало одного взгляда на материалы или артефакты, чтобы определить проблему, в своих инструкциях он был предельно краток. К тому же в его тоне чувствовалось явное нетерпение, он бросил артефакт к другому практику и в двух словах объяснил, что с ним делать. Тут он заметил ванбола и слегка нахмурился. «Приветствую, старший брат Лечень!» Как только молодой человек к ним повернулся... Провожитый Ван Буэлэ вздрогнул и вышел вперёд. Он накрыл ладони кулак и низко ему поклонился. С лечением он вёл себя более уважительно, чем при первой встрече с Ван Буэлэ. Ван Буэлэ сразу узнал этого парня. В воспоминаниях Лун Няньцзы была информация о личном ученике пятого старейшины. Этот одарённый парень считался избранным секты Святые Врата. Обычно они почти не пересекались в секте. Ван Буэлэ посетила идея превратиться в этого человека. Сейчас было неподходящее время для удара. Ван Буэлэ. Но у него в голове уже вовсю вращались шестерни. Он решил обдумать идею убийства позже. Его жертва даже не подозревала, в какой близости от смерти только что находилась. Взмахнув руку, он проигнорировал приветствие спутника Ван Буэлла и, не терпеливо, рыкнул. «Лонянь-Зе, ты опоздал! У нас каждая секунда на счету! Чтобы больше такого не было! Ты будешь работать с камнем иллюзорного духа! Найди свободную мастерскую и принимайся за работу! У тебя 24 часа на получение с камня эссенса иллюзорного духа, Потери при переплавке не должны превысить 20%. Молодой человек бросил Ван Бола камень размером с кулак, сияющий пурпурным светом. После этого Лечунь потерял к нему интерес и вернулся к распределению заданий. Лонг Няньцзи не представлял особой важности, он не собирался тратить время на пустые разговоры. Если Лонг Няньцзи не справится с заданием, то просто соберёт вещи и уйдёт. А? Выгнув бровь, Ван Болы поймал камень иллюзорного духа. Такая рода встретилась только в цивилизации Божественное Око. Он встречил упоминание о ней в нескольких книгах. С помощью особых манипуляций роду можно расплевить десенсы иллюзорного духа. Её обычно использовали для увеличения шансов на успешную переплавку. Однако из рода нельзя извлечь всю сенсу. Высокая температура всегда испарила определённую долю сенсы. Приемлемым считалось извлечение 50% от сенсы. Добиться 20% было непросто. Он что, пытается поставить меня на место? Аванболе покосился на парня и внезапно рассмеялся. Он был не из тех, кто позволил так с собой обращаться. К тому же, сейчас он был клоном, пока его истинная сущность находилась в безопасном гробу. Если что-то пойдёт не так, он просто возьмёт себе другую личину. Если ему не будут причинять неприятностей, он не станет усложнять другим жизнь. Но опускать грубость он не собирался, и ему было плевать, кто оскорбил его. Пусть хоть сам Верховный старейшина секты Святые врата. Ван Боле перевернул ладонь вверх с зажжённым камнем милозорного духа. Следующим мег камня объело синее пламя. В голове Ван Боу ло держал технику для переплавки такой руды. Он впервые работал с этим материалом, но с крепким фундаментом знаний и богатым опытом в переплавке артефактов на освоение новой техники у него ушли считанные мгновения. Растущая температура быстро поменяла цвет пламени. Это привлекло внимание остальных. Глаза лечуни недовольно блеснули, когда он обернулся, они уже холодно блестели. Но вскоре по его лицу промелькнуло изумление. Камень лезорного духа можно расплавить алхимическим пламенем. Каждый чётный вдох пламя переживает 696 циклов трансформации, и меняет оттенок 233 раза. Убедившись, что скорость горения идёт в такт с дыханием, мы добавляем духовную энергию для усиления плавления и успешной экстракции. В процессе надо следить за появлением на камне трещин и корректировать температуру, если они начнут появляться. Хоть невозможно получить всю эссенцию, Теоретически мы можем достичь значения очень близких к нулю. Переплёвка Ван Болоса сопровождал подробным объяснением. Разумеется, нечто подобное находится за гранью моих возможностей, однако я могу уменьшить потери Санса до 10%. Небрежно бросил Ван Боле. Люди вокруг, включая провожата Вазаворожного, наблюдали за танцующим над ладонью огнём. Когда оно потухло, над рукой осталась парить сфера жидкости, поблескивающая лиловым светом. Прозрачная спорпортне матлева жидкость блестела словно настоящее сокровище. Люди невольно подались вперёд. Это была эссенция иллюзорного духа. Не брёса. Это эссенция иллюзорного духа высшего качества, воскликнул проводж Иван Павлов. В просторном помещении повисла тишина.